226-я ночь. Когда же настала 226-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что когда Алямджад и Алясад, дети Камара с Замана, вернулись с дороги, шедшей по горе вверх, на ту дорогу, что проходила посреди горы, они шли по ней весь этот день до ночи. И Алясад устал от долгой ходьбы и сказал своему брату, «О, брат мой, я не могу больше идти, так как очень слаб». И ответил, «О, брат мой, укрепи свою душу. Быть может, Аллах нам облегчит». И они прошли некоторое время ночью, и мрак сгустился над ними, и Алясад почувствовал сильную усталость, сильнее которой не бывает, и сказал, «О, брат мой, я устал и утомился от ходьбы». И он бросился на землю и заплакал. И брат его Алямджад понес его, и то шел, неся своего брата, то садился отдыхать, пока не наступило утро. И тогда он поднялся с ним на гору, и они увидели там ручей текущей воды, а подле него гранатовое дерево и мехрап. И не верилось им, что они это видят. А потом они сели у этого ручья, напились из него воды, поели гранатов с того дерева и спали в этом месте, пока не взошло солнце. Тогда они сели и умылись в ручье, и поели тех гранатов, что росли на дереве, и проспали до вечера, и хотели идти, но Алясад не мог идти, и у него распухли ноги. И братья пробыли в этом месте три дня, пока не отдохнули. А затем они шли по горе в течение дней и ночей, идя по вершине горы, и погибали, томясь жаждой. Но, наконец, показался вдали город. И они обрадовались и продолжали идти, пока не достигли города. А приблизившись к нему, они возблагодарили Аллаха Великого. И Алямджад сказал Алясаду, «О, брат мой, сядь здесь, а я пойду и отправлюсь в город, и посмотрю, что это за город, и кому он принадлежит, и где мы находимся» на обширной земле Аллаха. Мы узнаем, через какие мы прошли страны, пересекая эту гору. Ведь если бы мы шли вокруг ее подножья, мы бы не достигли этого города в целый год. Хвала же Аллаху за благополучие. «О, брат мой!» — сказал Алясад. «Никто не спустится и не войдет в этот город, кроме меня. Я выкуп за тебя. И если ты меня оставишь, и сейчас спустишься и скроешься от меня, я буду делать тысячу предположений» и меня затопят мысли о тебе. Я не могу вынести, чтобы ты от меня удалился». И Алямджад сказал ему, «Иди и не задерживайся». И Алясад спустился с горы, взяв с собой денег, и оставил брата ожидать его. И он пошел и шел под горой, не переставая, пока не вошел в город и не прошел по его переулкам. И по дороге его встретил один человек, глубокий старец, далеко зашедший в годах, и борода спускалась ему на грудь и была разделена на две части. А в руках у старика был посох, и одет был старик в роскошную одежду, а на голове у него был большой красный тюрбан. И, увидев этого старика, Алясад подивился его одеянию и облику. И, подойдя к нему, приветствовал его и спросил, «Где дорога на рынок, о господин мой?» И когда старик услыхал его слова, он улыбнулся ему в лицо и сказал, «О, дитя мое, ты как будто чужеземец». «Да, я чужеземец», — ответил ему Алясад.